Смерть Изольды? но почему тогда они исполняют оперу с конца? Она заторопилась, и сабу с грохотом упала с ноги. Обливаясь холодным потом, она рухнула на первое свободное место с краю. С робкой улыбкой повернулась к соседу. Она увидела рядом с собой женщину, однако лица не успела разглядеть, потому что соседка торопливо отвернулась. Оркестр продолжал играть Вагнера. Но со сцены уже звучала меццо-сопрано, исполнявшая роль Сюзанны из «Моцартовской свадьбы Фигара». Вскоре Сюзанна сбилась на какой-то танцевальный бразильский мотив, и Вагнера мало-помалу заглушили ритмичные звуки самбы. В шелковом-синем пеньюаре И такой же ночной сорочки Мирьям впорхнула в прокуренную, загроможденную книгами комнату, где из колонок стереосистемы грохотала самба. «Эдуардо, милый, скоро половина четвертого!» «Укоризненно, — сказала она, — генеральша под нами наверняка кипит от злости, а с ней лучше не связываться, особенно когда она не в духе». По правде говоря, Мирьям не собиралась упрекать его всерьез, Уж слишком нежно звучало в ее устах его испанское имя. Молодой человек, обладатель этого экзотического имени, к тому же фамилия у него была Амброс, ответил ей по-шведски почти без акцента. Пускай обращается прямо ко мне. У нас в больнице этой зимой лежала одна занудная генеральша. Так я с ней отлично ладил. Да, это ты умеешь признала Мирьям. Эдуард выглядел на несколько лет моложе Мирьям. Она не могла бы сказать, красив он или уродлив. Скорее, серединка на половинку Волосы, только что взъерошенные ее рукой, были черные. Синеватый, тщательно выбритый подбородок, темные жгучие глаза... Обычно сдержанная Мирьем, влюбилась в него без памяти. «Ладно», — сказал Эдуард, убавив все-таки звук. «Это же праздничная музыка. Ты умеешь танцевать настоящую южноамериканскую самбу? Давай-ка попробуем». Он отложил свою неизменную сигарету и поднялся. Без ботинок, в носках. Он был ниже своей партнерши, Но это их нисколько не смущало. «Мне пора спать», — сопротивлялась Мирьям. «Завтра у меня безумный день». Немного погодя, к ним в комнату явился Эстер в желтых тапочках и с желтым полотенцем вокруг бедер. «Договор о найме квартиры запрещает шуметь по ночам», — передразнил он сестру. «Тебя разве не учили, что невежливо врываться в чужую спальню без стука?» — отвечала запыхавшаяся Мирьем. «Так это спальня? А я думал, дискотека!» Он сощупился, глядя на них сквозь завесу табачного дыма, и в голосе его внезапно послышалась усталость. «И охота вам! Что за дикая страсть к танцам?» «Вы что, в Норвегии не перебесились?» Темные глаза взглянули на Эспера, Эдуард ответил... «Не знаю, как другие, а я на Пасху в Норвегии не был. Мне наплевать, где вы проводите праздники. Но могли бы подумать о бедной девочке, которая спит в комнате для прислуги. Вы же ей спать не даете. Да разве в двадцать лет сон так уж важен? Тем более, могу поспорить, она сейчас спит, как сурок. Успокоила его мирьем» она действительно спала. Мерьем не ошиблась. Но сон ее не был спокойным и безмятежным. Звуки извне вплетали свое сновидение, все более тревожное и бессвязное. В гостиной, задрапированной красным бархатом, тусклый свет хрустальной люстры освещал наполненную водой ванну. Кто-то ее к этой ванне, а она упиралась? С какой стати она должна раздеваться и садиться в воду посреди этой изысканной гостиной, где на нее смотрит столько незнакомых людей? Если бы еще она хоть кого-нибудь из них знала, хоть кому-нибудь могла доверять, и она вновь бежит. Куда? Домой. Только где он ее дом? Куда ей бежать?